Некоторые свидетели обличали Мюллера в том, что он театральный ханжеский, вел себя на месте происшествия. Это мнение эксперт-психиатр не разделял. Мюллер якобы не способен на такое притворство. Его отчаяние по поводу смерти жены было отчасти подлинным. Байер не видел в Мюллере насильника. Прокурор потребовал для подсудимого пожизненного заключения за преднамеренное убийство защитник оправдания за недостаточность улик. Суд приговорил доктора Мюллера за тяжкое и телесное повреждение убийства по преступной небрежности к шести годам тюрьмы. Он обосновал приговор следующим образом. У Мюллера не было явного мотива избавиться от жены посредством убийства. Нет никаких доказательств, что он готовил ее устранение» покупка 20 литров катарита не содержала в себе ничего необычного и объяснимо действительным предстоящим повышением цен. Однако, по мнению суда, в ходе процесса Мюллер был в ряде случаев увлечен во лжи. Колпак не отскочил сам, владелец машины снял его. После возникновения пожара Мюллер не предпринял серьезной попытки спасти жену. об этом свидетельствует незначительность полученных им ожогов, то, что он на самом деле блокировал деревом правую дверь, доказать невозможно. Аптекарскую бутырь обвиняемый вытащил до пожара, а ее содержимое ранее он вылил на жену. Как было доказано, его жена к моменту возникновения пожара уже не находилась на правом сиденье, именно он перетащил ее перед этим на место водителя. Особенно уличал Мюллера в совершении преступления тот факт, что бензиновая канистра, направленное отверстием на женщину, стояла рядом с ней на сиденье. Большее количество бензина вылиться не могло. Если бы это было так, то госпожа Мюллер не стала бы зажигать спички в машине. Каким образом Мюллер привел жену в бессознательное состояние, суд установить не смог. Судебный медик, профессор Меллер, которому автор обязан этим очерком, опираясь на заключение экспертов и материалы следствий, изложил «Свою версию происшедших событий. В основном она совпадает с мнением суда. Там, где отсутствуют прямые доказательства, касающиеся отдельных обстоятельств дела, судебный медик выдвигает собственные предположения. Можно полагать, — писал профессор Меллер, — что где-то по дороге домой между супругами снова вспыхнула ссора, которая, как показали свидетели, началась еще после первого нанесенного визита». Вероятно, госпожа Мюллер упрекала мужа в измене. Возможно даже, что она сняла кольцо и выбросила его. Мюллер в гневе пустил в ход руки, стал душить жену так, что она потеряла сознание. Потеря сознания или даже смерть наступает тотчас же, если надавливают на нервный узел вместе месте разделения шейной артерии. Можно представить себе, продолжал Мюллер, что тогда доктор Мюллер потерял самообладание, сочтя жену мертвой. Он решил мнимую смерть, замаскировать под несчастный случай и поджег машину, чтобы уничтожить следы. Мюллер наверняка не стал бы этого делать, зная, что жена еще жива. То, что он предварительно не убедился в смерти жены, дает основание считать его виновным в убийстве по преступной небрежности. Профессор Меллер добавил, «В литературе нет недостатков в так называемых поучительных случаях, когда... В дело вносило ясность судебно-медицинское исследование, результат которого является существенным обстоятельством для осуждения или оправдания. Подобные случаи широко обсуждаются и публикуются. Когда исследование не дало сколько-нибудь ценного результата, оно становится менее известным, так как данный процесс был большим и шумным, то могло создаться впечатление, что как раз... Судебно-медицинское исследование дало осечку. Конечно, выражение «дало осечку» неуместно. Эксперт, считающий свои обязанности во всех случаях способствовать выяснению обстоятельств дела, может сказать больше, чем только то, что соответствует научной истине. Повсюду существуют границы наших возможностей познания. Однако для правосудия было бы очень плохо, если бы эксперты дали бы себя увлечь выводом, не соответствующим современным научным познаниям. Так как мы не знаем, что в действительности произошло в решающий момент, то есть, что же фактически доктор Мюллер сделал со своей женой, то неудивительно, что был вынесен своего рода компромиссный приговор.